Глава двадцать четвертая Цую, ты теперь одна из нас, Волчонок. Она сказала это так просто, будто иначе и быть не могло. Она не сомневалась ни сейчас говоря это, ни тогда в саду Акиры. Мика шла по коридору в свою комнату, сжимая в ладони красное яблоко и улыбалась. Юрий с Имилио рядом, рассказывая о том, как провела дни без Каспры. Оказывается, она довольно быстро привыкла. Уже на второй день вылезла из шкафа и успела подружиться с двумя другими окасягума, которые очень щедро делились работой. Больше всего Юрин нравилось убирать листву в саду, потому что это напоминало ей о том, как они с Мика играли в онигокко. Юри рассказала об этом окасягума господину Райдану. Но они никогда не играли, и я показала им как. Госпоже тоже надо будет с нами поиграть. Мика рассмеялась и погладила Юри по голове. Обязательно поиграем. В комнате уже была расстелена постель, а на низком столике стоял горячий ужин. Юри всё подготовила, пока госпожа мылась, а кося гума гордо выпятила грудь и заулыбалась, сверкая кошачьими глазами. Спасибо, Юри, хочешь поесть со мной? Юри просияла, но потом вдруг замялась, пряча взгляд и смущённо выворачивая пальцы. Юри обещала поиграть с другими о Касягума в Инигокку, как только проводит госпожу в комнату, но тут же вскинулась. "Но если госпожа прикажет?" "Нет-нет", рассмеялась Мика. "Конечно, иди и играй. И спасибо ещё раз, что позаботилась обо мне". Юри широко улыбнулась, поклонилась и выбежала из комнаты, громко стуча пятками по полу. Звизгнула в коридоре, судя по всему, на кого-то налетев и помчалась дальше. Спустя несколько мгновений в комнату заглянул Райден. "Твоя, Юрий, совсем сбила с толку моих окасягума", ухмыльнулся он, прислонившись к двери и сложив руки на груди. "Они теперь только и делают, что играют в саду. Они же дети", пожала плечами Мика и положила на столик яблоко. "Они духи и только выглядят как дети, но не могу сказать, что я против. Дом пустой и работы здесь немного. Был пустой" Поправила его Мика. Райден кивнул. Был пустой. Повисла пауза. Райден молча смотрел на Мику, а она не знала, куда деться от этого взгляда, и при этом сама не могла перестать смотреть на Тенгу. Как Макото, спросила она, спасаясь от тишины. Он держится. Кёко сейчас у него. Голос Райдена звучал ниже и более хрипло, чем обычно. С ним всё будет хорошо. Благодаря тебе. Мика кивнула. Райден кивнул. И снова молчание, которое с каждым мгновением становилось всё более неуклюжим и громоздким, заполняя комнату нарастающим звуком дождя. И Мика казалось, что оно вот-вот раздавит её своей тяжестью. Ты хотел что-то? Нет, я просто Мика поджала губы и снова закивала, зачем-то то и дело разглаживая пояс юката. Райден выпрямился, замялся на мгновение у порога, обвёл взглядом комнату, будто решая сказать что-то ещё, но потом дёрнул плечом и взялся за створку двери. Ладно, я тогда пойду, отдыхай. Он улыбнулся быстро, дежурно, одними губами и развернулся к выходу. Хочешь? Мика шагнула к нему, а когда он обернулся, неловко дёрнула рукой в сторону стола. Хочешь поесть со мной? Я Она прочистила горло. Мне одной все это не съесть, так что. Райден удивился. Ты уверена? Да. Мика быстро кивнула, но тут же замахала руками. Ты не подумай, я просто не люблю есть одна. Райден ухмыльнулся и хитро сощурился, возвращая самоуверенность, которую до этого где-то обронил. Разумеется, никто не должен есть в одиночестве. И именно. Мика заложила руки за спину. И качнулась с пятки на носок, пряча взгляд. Но что же нам делать? Райден шагнул в комнату и закрыл за собой дверь. Его довольная хмылка стала еще шире. В этой комнате только одни палочки. Мика фыркнула и закатила глаза. Наконец, расставаясь с неловкостью, значит, будешь есть руками? Она развернулась и с размаху плюхнулась за столик. Райден состроил страдальческую мину и всплеснул руками. Как же так? Разве ты меня не покормишь? Он сел напротив, скрестив ноги, и лукаво улыбнулся. Со своих палочек размечтался. Хочешь, я тебя покормлю? Заткнись и ешь. Райден рассмеялся и снял крышку с пиалы для миса супа. Мика ловко разделала палочками зажаренную целиком рыбу и вытянула из неё позвоночник, чтобы было удобнее есть. Можешь забирать весь суп, сказала Мика, вычищая вторую рыбу. Юри явно переоценивала объём её желудка. Я его не люблю. Он с ракушками. Райден наклонил пиалу так, чтобы можно было разглядеть блестящие серо-коричневые раковины. Это же самое вкусное. Мика скривилась. Ещё хуже. С луком или жареным тофу ещё ничего, но с ракушками или свининой, она высунула язык и поматала головой. Прекрасно, значит, не подерёмся. Райден подмигнул, бросил пустую ракушку на поднос и двумя пальцами выловил следующую. Терпеть не могу мясо суп с луком. И прости, но разве что там может быть лучше свинины? Ничего, но Микоo сделал указательный палец к потолку, будто собираясь изречь вековую мудрость. Только если она жареная. С красным перцем и кунжутом. Кивнул Райден. С красным перцем и кунжутом. Мичтательно улыбнулась Мика. Взгляды встретились, и они рассмеялись. Мика съела кусочек рыбы и ломтик малосольного дайкона. Райден взял полоску нори, защепнул ею риса и забросил в рот. "Ты не ешь рыбу", сказала Мика. "Не хочу пачкать руки", ответил Райден, набирая новой полоской нори порцию риса. Мика взяла палочками кусок рыбы пожирнее и положила на рис, который держал Райден. "Вот. кивнула она, и не пришлось пачкать руки. Райдану хмыльнулса, закинул еду в рот, тут же набрал ещё и протянул Мика. Она положила ещё рыбы, а сверху, чтобы было вкуснее, кусочек мягкого тофу, который до этого щедро залила соевым соусом. Спасибо. Пожалуйста. Некоторое время они ели, перекидываясь шутками и колкостями, а когда еда закончилась, взяли чая и сели на татами у открытых сёдзи. Глядя на дождь, который лил ещё сильнее прежнего, грозя затопить всё вокруг, навес крыши над узким балконом не позволял воде забраться в комнату, хотя Мика всё же переживала, что такая сырость навредит татами. Но Райден, казалось, ни о чём не беспокоился. Он молчал, и Мика молчала. Но в этот раз в молчании не было ничего ниловкого или странного, только спокойствие и умиротворение. И Мика наслаждалась им запахом дождя, сырого дерева и теплом Райда, на который сидел достаточно близко, чтобы она могла его ощущать. Так они просидели около часа, снова и снова наполняя кружки. Дождь и не думал прекращаться. Расскажешь, что с тобой произошло? – спросил он, когда чай был допит. И Мика рассказала, и Райден внимательно слушал. Она запнулась, когда история дошла до дерева посреди пустыни, боясь признаться в том, что воспоминание увело её к Акире, но всё же продолжила, потому что это была правда, а они договорились друг другу не лгать. Брови Райдена дрогнули, но он ничего не сказал, продолжив слушать. На разговоре с Акирой Мика не стала останавливаться подробно, обозначив только то, что считала важным. Акира мог подглядывать за ней, и это угрожало им всем. Тогда Райден впервые её перебил. "Стой. Акира сказал, что может забираться к тебе в голову?" Он выглядел обеспокоенным. "Да, но он вроде не видел ничего важного", поспешила оправдаться Мика. "И странница научил меня этому. Но как он может забираться к тебе в голову?" Райден явно ничего не понимал. Мика внимательно посмотрела на него. Удивлённая тем, что именно ей нужно объяснять Тенго очевидные вещи, потому что он коснулся моей души, она говорила медленно и аккуратно, но чувствовала, что что-то идёт не так, хотя пока не понимала, что именно. На церемонии, так же как и ты, Райден вздрогнул и побледнел. Он прикоснулся к тебе. Да. Ты не видел Я думала, ты. Чашка в его руке вдруг лопнула, и на татами полилась кровь. Бог Герайден мигом вскочила, хватая его за порезанную руку. Он прикоснулся к тебе. В глазах Райдена зажглась ледяная ярость, челюсти сомкнулись, и он сжал руку в кулак, кажется, совсем не замечая боли. Он посмел коснуться твоей души. Говорю же, он не увидел ничего важного, и теперь Я могу приоттачить от него мысли. Он ничего не узнает о наших планах, затараторила Мика, продолжая держать его за запястье, каменная от напряжения. Райден, дай мне посмотреть твою руку. Райден не отреагировал. Он тяжело дышал, из взгляда пропало всё человеческое, и Мика была уверена, что единственная его мысль сейчас сорваться с места, найти Акиру и разорвать его в клочья. И она не была уверена, что у Цуру получится отбиться. Сейчас перед Мика был зверь, ёкай, чудовище, о котором она слышала сказки и которое не щадило никого. Но даже несмотря на это, Мика не могла отпустить его руки. Кровь продолжала капать на татами, и этот звук казался ей громче шума проливного дождя. "Райден", сказала Мика спокойно и уверенно. Хотя у самой бешено колотилось сердце, Райден, посмотри на меня. Он помедлил, но всё же перевёл на неё одичавший взгляд. Отлично, он её слышит. Мика решительно посмотрела в его чёрные, лишённые света глаза. Райден, разожми пальцы. Мне надо посмотреть порез. По его окаменевшему лицу невозможно было сказать, понимает ли он хоть слово. Райден, Он утробно зарычал, но руку все же расслабил достаточно, чтобы Мика смогла с усилием раскрыть его ладонь. Два осколка глубоко вошли в кожу, и один обломился из-за того, что Райден сжал кулак. Я никогда не хотела стать лекарем. Зачем вы с Макото подбрасываете мне лишнюю работу? Шутливо проворчала Мика, надеясь разрядить обстановку. Я сейчас вытащу осколки. Будет больно, так что не дергайся. Юри, а косягума с громким пуф появилась в комнате. Райден зарычал на неё. Юрий испуганно отпрянула, но Мика удержала его за руку. Юрий, принеси, пожалуйста, воды и ткани. Опять? пискнула косягума. Мика ободряюще улыбнулась. Опять. Поскорее, пожалуйста. Пуф. И Юрий съезла. Мика взялась за первый осколок и потянула. Это привело Райдена в чувство. Ай! Зашипел он. Будешь знать, как бить ни в чём не повинные кружки. Что на тебя нашло? Райден молчал, хмуро наблюдая за тем, как Мика присматривается ко второму осколку, засевшему гораздо глубже. Прости, не хотел тебя напугать. Ты меня не напугал. И это была чистая правда. Но это не ответ на мой вопрос. Я же сказала, что Акира не узнал ничего важного. Дело не в этом. Райден посмотрел в сторону И Мика показала, что даже дождь испуган отпрянул под его взглядом. А в чём? В том, что этот, что Акира коснулся тебя, не без труда выдавил он. Ну и что? Мика выдернула второй осколок, и Райден даже не вздрогнул. Для меня это ничего не значит. Чёрные глаза укололи её полным боли взглядом, и Мика снова показала, что она чего-то не понимает. Вернулась Юри с водой и тканью, уселась на татами, очень близко к Мика и уставилась на Райдена. И во взгляде её читалась неприкрытая угроза. "Спасибо, Юри, можешь возвращаться к своим друзьям. И Юри поможет госпоже тут. В этом нет необходимости". Мика окунула ладонь Райдена в ведро с водой, промывая порезы. "Юри уже поиграла и хочет остаться с госпожой", отрезала Касягума и придвинулась ещё ближе. Райден усмехнулся и высвободил руку из пальцев Мика. "Госпожа Мика, очень повезло с Юри". Он подмигнул окасягума, взял одну из повязок и поднялся на ноги. "Ты куда?" Мика поднялась следом, и Юри тоже. Райден уже ловко заматывал ладонь, направляясь к двери. "Прости за беспорядок и за остальное. Я попрошу прибрать у тебя. Давай я закончу с повязкой". Мика шагнула к нему, но Юри встала перед ней, раскинув руки и теснё назад. "Что? Юри, она не подпустит меня к тебе", улыбнулся Райден. "Почему?" Мика попыталась отодвинуть Юри, но та обвила её за ноги, не давая шагу ступить, потому что считает, что я опасен. Райден затянул зубами узел повязки и открыл дверь. Юри, зажмурившись ещё сильнее, обхватила ноги своей госпожи. Отложим все разговоры на потом. Мы все устали. Мика не хотела, чтобы Райден уходил, но видела, что этого хотел он. Райдену было невыносимо оставаться рядом с ней сейчас. Ему нужно было спрятаться, как прячутся звери, когда им причиняют боль. Она это отчётливо понимала, пусть и не знала наверняка, в чём причина. "Райден", позвала Мика, когда он почти закрыл за собой Сёдзи. Он выжидающе замер. Я не считаю, что ты опасен, сказала Мика. Райден печально улыбнулся. Спасибо, Мика, я очень это ценю. Отдыхай. Дверь бесшумно закрылась. Юри наконец разжала объятия и втрепенуввшись, как ни в чём не бывало, побежала собирать осколки. "Я думала, тебе нравится Райден", сказала Мика, присаживаясь на корточки, чтобы ей помочь. "Нравится", кивнула Юри. "Но ты считаешь его опасным?" Мика попыталась стереть с татами кровь, но та уже впиталась. И хотела его прогнать. Угу. Мика задачно покачала головой. Не понимаю её кайф, выдохнула она. Совсем не понимаю. Юрий пожала плечами. Юрий всегда будет защищать госпожу, даже от господина Райдена. Райден бы не навредил мне, с раздражением сказала Мика. Не нужно меня от него защищать. М-м, угу. Отозвалась Акася Гума, полностью захваченная сбором осколков. "И Юрий всё приберёт. Юрий, ты слышишь меня? Не надо. И Юрий всё приберёт", повторила она, не глядя на госпожу, свалила всё собранное в ведро с водой и с громким "пуф" исчезла. Мика тяжело вздохнул и легла на футон. Ей вдруг тоже очень захотелось спрятаться, поэтому она забралась в кровать и вскоре заснула.